Ищем стрелку. Когда все узнали, что наши поиски продолжаются, настроение сразу изменилось в лучшую сторону. «Ура!» — обрадовался у Коля. «Значит, мы сейчас быстро найдем стрелку. Около нее дуб, а возле быть дупало, а в дупле...» «Ага!» — закивала Женечка. «А в том дупле яйцо, а в яйце игла...» «Какая игла?» — удивились мы. «В котором Кощеева смерть?» — сделав страшное лицо, завыла Женечка. «Мы рассмеялись». «Что-то в этом есть!» — почесал затылок Лёшка. «Игла в яйце!» «И что ты обо всём этом думаешь?» — повернулся я к брату. Знаменитый сыщик пожал плечами. Я думаю, надо искать какую-нибудь стрелку. Наверняка она указывает на нужный нам дуб. Кто-нибудь помнит поблизости что-нибудь похожее на стрелку или другой указатель? Все стали дружно думать. Даже дядь Вова и тетя Аня. Кажется, дорожный указатель был как раз в форме стрелки. Стал припоминать дядь Вова. Точно! Там была стрелка. Где? От нетерпения мы даже запрыгали на месте. А грозный заскулил. Километров в трех отсюда. И что на этом указателе было написано? Коля схватил отца за локоть и повис на нем. Тут же с другой стороны на дяде Вове повисла Маша. Папа, что там было написано? Вспоминай. Что написано? «Сосновка! Три км. Все сразу вспомнили указатель на наш поселок и запрыгали от радости. Коля как белка взобрался к отцу на плечи, уселся и стал погонять его словно коня. «Поехали, папа! Поехали прямо сейчас!» Дяде его не очень понравилось такое с ним обращение, и он снял с плеч сына и поставил на землю. А тетя Аня забеспокоилась. «Ехать надо по трассе, а нас слишком много. А штрафуют?» Коля сразу нашел выход. «А мы девочек здесь оставим с мамой. Пусть еще покупаются. А что, водичка такая теплая. Все равно из девчонок сыщики не получится». Маша так на него разозлилась за такие слова что даже толкнуло брата так, что он полетел на землю. Вернее, не на землю, а на Грузного. Ему очень повезло, что он упал на мягкого пса. Зато тот был не в восторге. Он взвизгнул и отбежал в сторону. Коля успел руками вцепиться ему в мех и был унесен туда же. «Маша, что ты делаешь?» Возмутилась тетя Аня и всерьез рассердилась на дочь. «За такое поведение ты останешься здесь, со мной!» У Маши от обиды брызнули слезы из глаз. «Вот так всегда!» — крикнула она и показала Коли кулак. Она очень надеялась, что брат в ответ покажет ей язык или полезет драться и его тоже оставит на пляже. Но Коля уже смекнул, что к чему, и сразу стал вежливым и покладистым. Преданно стал глядеть маме в глаза. «Хочешь, я останусь с тобой?» — предложила Алиса. Она решила поддержать подругу. Маша кивнула. «Я тоже с вами!» — тут же присоединилась и Женечка. «Пусть мальчики съездят без нас. Все равно они ничего там не найдут». «Что ж», — согласился дядь Вова, — «так и порешим. Мальчики едут со мной, мама и девочки остаются в машину». Коля, Лёшка, я и Грозный тут же побежали к машине, сели в нее и через минуту уже мчались по дороге. Мимо быстро проносились и оставались за спиной сосны и ели. Прошло совсем немного времени, и мы были на месте. Высыпали горохом из машины и столпились вокруг белого указателя. Он действительно был в форме стрелки. На нем в самом деле было написано сосновка 3КМ. Один за другим мы стали спрашивать. Куда он показывает? Где тут ближайший дуб? Почему тут одни сосновые елки? Дядя Вова первым высказал нехорошую мысль. «А дуба здесь что-то и не видно?» И он был прав. Среди деревьев не было ни одного дуба. Но Лёшка сдаваться не собирался. «Давайте пойдем по линии, куда направлена стрелка указателя. Может, дуб будет дальше?» «Папа, можно?» Коля опять затеребил отца за рукав. «Валяйте!» — кивнул тот. — И мы побежали в ту сторону, куда была направлена стрелка. Конечно же, опять всех обогнал Грозный. Он был в восторге от новой игры и заливался на всю округу лаем. Мы пробежали метров триста, все время оглядываясь на машину и дядю Вову, чтобы не потерять направление, после чего лес закончился. И мы опять оказались на Волжском берегу. Здесь тоже был пляж, лежали отдыхающие, и не стояло ни одного дуба. «Опять ошибка!» — вздохнул Лёшка. «Кто-нибудь видел хоть один дуб? Или хотя бы пень от него?» Мы с Колей отрицательно покачали головами. Говорить не могли, потому что запыхались. «Ты тоже не видел?» — Лёшка посмотрел на Грозного. х радостно отозвался пес. Лёшка досадливо махнул на него рукой, и мы поплелись обратно. «Вот девчонки обрадуются!» — ворчал по дороге Коля. «Особенно Машка!» «И Женечка тоже хороша!» «На каркала!» Коля передразнил тоненьким голосом. «Все равно, ничего не найдете!» Мы с Лешкой не выдержали и засмеялись. Игра в поиск продолжалась. «Я так и подумал», — выслушав нас, вздохнул дядя Вова. «Когда вы ушли, я осмотрел нашу стрелку. Она ведь тоже новая. Смотрите, ни одной царапины. Краска покрытия свежая». Не колупается. Столбы тоже, новые. Всю эту конструкцию в этом году только установили. Если 50 лет назад здесь и была стрелка, то другая. И показывала она неизвестно куда. Так что, думаю, надо искать в другом месте. Мы сели в машину и вернулись на пляж. К девочкам и тете Ане. Алиса и Женечка расстроились, когда узнали, что мы приехали с отрицательным результатом. А Маша посмотрела на Колю и прищурила глаза. Ничего не сказала. Но, кажется, осталась довольна, что без нее мы ничего не нашли. «Возвращаемся?» — предложила тетя Аня. «Мы кивнули». Опять погрузились в машину, теперь уже все, и поехали домой. Приехали и разошлись по своим дачам. — Что это вы такие кислые? — удивилась бабушка, когда нас увидела. — Как щи с квашеной капустой. — Мы стрелку не нашли, — сообщил Женечка. — Какую еще стрелку? Мы сами не знаем, какую. Жалобно и чуть не плача, сообщил Женечка. Одну нашли, оказалось, не та. Она с елками, а нам нужна с дубом. Ничего не понимаю. Какие елки? Почему с дубом? Вам что, своих деревьев мало? Женечка даже ногой топнула. Бабуля, как ты не понимаешь? Мы не деревья ищем, а стрелку. Дерево мы потом будем искать. Сначала нам нужна стрелка, понимаешь, стрелка. Стрелка? Задумалась бабушка. Мы тут же оживились, потому что вдруг разом вспомнили, что бабушка здесь на даче живет сто лет. Да, бабуля. Лёшка стал заглядывать ей в глаза. «Ты тут помнишь, где висит стрелка?» «Любая!» «А то мы сначала решили, что это сталкер и ездили на пляж, где стоит кафе «Сталкер». «А это не то! Нам, оказывается, не сталкер нужен, а стрелка!» «Очень старая стрелка!» «Может, она отвалилась давно, эта стрелка? Ведь столько лет прошло!» «Какой кафе?» — воскликнула бабушка. «Вам не кафе нужно!» А магазин тут пришла наша очередь удивляться какой еще магазин хором спросили мы зачем магазин магазин засмеялась бабушка тот самый куда мы за покупками ходим раньше он назывался стрелкой «Разве может магазин называться Стрелкой?» – удивился Лёшка. «Что за название для магазина?» «Этот магазин так назывался в честь собаки Стрелки, которая в космос летала вместе с другой собакой, Белкой», – стала объяснять бабушка. «Тогда все магазины космические названия имели. Ракета «Восток-1» или «Восток-3». Это название первых космических кораблей «Чайка», не «Птица», а позывной Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта. А наш Сосновский магазин раньше назывался «Стрелкой». Его некоторые старики до сих пор так называют. Может быть, вам этот магазин и нужен? Нас уже как ветром сдуло со двора. — Конечно, он! — кричали мы. — Маша, Коля, Грозный! И наша компания снова собралась, чтобы продолжить поиск. — Куда вы? — воскликнула бабушка. — Обед! Еда стынет! Не остынет! Мы уже бежали к магазину, который когда-то назывался «Стрелкой» в честь космической собаки. Тот самый, около которого Грозный, нашел бумажник Рифата. Никогда в жизни я столько не бегал, как сегодня. Уже на половине пути мы все запыхались, устали, перешли на шаг. «Смотрите!» — радовался Лешка. «Здесь дубы растут!» Действительно, по дороге то и дело попадались дубы. Толстые и могучие, старые, такие старые, что наверняка Пушкина видели, который когда-то, очень давно, путешествовал по нашим местам. И когда мы пришли к магазину, то увидели, что рядом с ним стоят аж три дуба. «Ну вот», — опять стал ворчать Коля, — «то ни одного дуба не было». То на тебе, целых три. И который наш? Тот, который самый старый, Уверенно сказала Маша. Тот, который самый высокий, Добавил я. Тот, который самый толстый, Уверенно произнесла Алиса. У которого есть дупло, Завершила наши домыслы Женечка. Из трех дубов под все наши параметры подходил дуб, который стоял посередине. Единственное, что дубла в нем не было видно. Мы обошли его со всех сторон и внимательно осмотрели. Отсюда снизу его не видать, сделало заключение Маша. Надо лезть и искать, согласился я. Кто полезет? «Мы?» — Коля и Маша разом подняли руки. «Легко сказать. Ствол дуб такой толстый, такой толстый. Если мы все вместе встанем и возьмемся за руки, то и то не обхватим весь дуб. Такой гигант стоял перед нами». Однако Маша и Коля нисколько не сомневались в себе. Маша сначала подтолкнула брата, подняла его и тот полез по стволу, хватаясь за кору пальцами и, находя ступнями, упор прямо на дереве. Вот дает! Восхищенно воскликнул Лешка. Даж геда не снял. След за братом полезла Маша. Так же ловко и так же быстро. Через несколько минут брат и сестра достигли нижних веток. И стали подниматься все выше и выше. Есть там дупло! закричал Млешка, задирая голову. Не видно! крикнула Маша. И мне не видно, сообщил Коля. Отчаянные ребята залезли до самого верха, но так ничего и не нашли. Настроение у всех сразу испортилось. «Да что же это такое?» — топнула ногой Женечка. «Что за безобразие? Куда оно могло деваться, это противное дупло?» «Маша и Коля!» — позвал я ребят. «Спускайтесь!» Они стали нехотя спускаться. И когда добрались до самой нижней ветки, решили отдохнуть. И оба уселись на ней. Мы стояли и смотрели на них, задрав головы. «Держитесь крепче!» — жалобным голосом попросила Алиса. «Не свалимся!» — Коля помахал ей рукой и ухнул вниз. «Ай!» Высота была метра четыре. Если бы Маша не успела схватить брата за ногу, то была бы беда. «А так...» Коля повис вниз головой, словно буратино. «Держись, Коля!» — уговаривала его Маша. «Держись!» Грозный залаял и стал прыгать на дерево. Мы тоже чуть с ума не сошли от волнения. А Маша оказалась очень сильной девочкой. Она подтянула братишку, еще раз подтянула, схватилась за штаны — Но из штанов Коля стал выскальзывать, и девочка вцепилась в рубашку. Коля выгнулся, потом еще раз и схватил руками ветку. Через пару секунд он был рядом с сестрой. Глаза у него были огромные, испуганные и счастливые. Маша обняла брата, а потом стала осматривать его и ощупывать. «Да цел я!» Коля стал от нее отмахиваться. «Целый, невредим! Подумаешь!» Немного повисел вниз головой. Мы облегченно вздохнули и захлопали в ладоши. Грозный запрыгал и завизжал от восторга. Вместе с ним завизжалась Женечка. «Слезаем!» — крикнула нам Маша. «Я первая! Ты за мной! Я тебя буду снизу страховать, чтобы ты опять не чухнулся!» «Погоди, Машка!» — остановил ее Коля. «Я когда вниз головой висел, то кое-что увидел». «Надо убедиться. Я сейчас еще раз повисну. Там только вниз головой можно увидеть». Маша не успела его остановить, как Коля стал глядеть вниз, свесившись вниз головой и вцепившись в ветку обеими ногами. «Точно?» — закричал он. — Это оно! — Дупло! — хором закричали все. — Мы в который раз за этот день запрыгали от волнения. — Ага! Дупло! Только я его не достану! Маша, тяни меня обратно! Маша затащила брата на ветку, а сама тоже взяла и свесилась вниз головой. Тут такое дупло, — сообщила она, — что снизу не видно. Оно прямо под веткой и смотрит горлышком вверх. Она сунула руку. Нам снизу всем показалось, что прямо в дерево, и вскоре вытащила какой-то белый свёрток. — Колян, помогай, — закричала Маша. Теперь уже Коля тащил Машу на ветку. — Спускайтесь! — закричали мы. — Без нас не открывайте! — Не откроем! — крикнули нам брат и сестра и начали спуск. Спускаться с дерева тяжелее, чем подниматься, так и тянет вниз. Но наши друзья благополучно спустились. А внизу мы уже их ждали и подхватили руками и спустили сначала Машу, потом Колю. Молодцы! Радостно тормошили и обнимали мы их. Герои! Грозный с радостным лаем носился вокруг нас и тоже тыкался носом в Колю и Машу. «Показывайте, что вы там нашли!» — напомнил Лёшка. А то на радостях мы обо всем забыли. Маша сунула руку за пазуху и вынула белый полиэтиленовый сверток. Наступила торжественная минута.